212. Май 2. Мой друг, что ж ты плохо держишься? Можешь иметь все, но при условии сохранения бесстрастия. Астрал хочет проявиться. Не давай. Пусть смирится. Пищи ему не давай мыслью, иначе не выдержишь. Решает мысль. Как на арфе можешь вызывать любые звуки, а я буду смотреть и судить. Все вижу. «Пора понять. Мы говорим о вечной власти над творческой способностью разума, а в критические моменты думай обо мне».